Селяги. Зойка сидела над книжкой сказок в своем любимом уголке между окном и огромным буфетом. Предвечернее солнце, висевшее за окном теплым золотистым облаком, отражаясь в полировке буфета, наполняло комнату загадочной игрой света и тени. Зойка казалась себе никем иным, как той самой принцессой, что перебегает в книжке со страницы на страницу. Тихо, уютно, папа с мамой на работе. Вдруг с воплем «Зойка, чего скажу? Чего-то тебе скажу!» Вбежала взъерошенная соседская Маруська. Глаза круглые, косички торчат в разные стороны, как антенны. Уж не инопланетяне ли захватили поселок? «Стеляк привезли!» Переведя дыхание, сообщила она новость, приседая от возбуждения. «Тунеядцев! Айда на берег!» Все значительные события поселка проходили на берегу реки у поселкового клуба. Здесь в праздники и выходные под радиолу танцевала молодежь. В будни ребятишки, те, что не баламутили под обрывом реку, играли в футбол. Когда запыхавшиеся девчонки прибежали на берег, народу уже собралось порядочно. Взрослые бурно обсуждали странную группу людей, вышедших на обозрение окрестностей подозумленные взоры населения. Зойки незнакомцы, столпившиеся возле цветной киноафиши, показались только что сошедшими с нее, С этой самой афиши. Стиляги. Стиляги. зашептала с презрительной миной Маруська. Но голос выдавал ее полное восхищение незнакомцами. Настоящий восторг! Похоже, тоже же творилось и с местными девицами, рассевшимися на бревнах у самого обрыва. Они фасонисто глядели куда-то поверх голов гостей, но то одна, то другая, откинув прятку волос, скользила жадными взглядами по приезжим. А парни... Что надо? Рубашки в клеточку, брючки узкие, туфли остроносые, сами длинноволосые, некоторые с бородками, хотя явно не старики. Меж собой, говорят, негромко. Да все на А, на А. Зоик смотрел на незнакомцев, не дыша, молитвенно прижав к груди ладошки. «Да откуда же взялись такие?» «Поновезли тунеядцев на нашу голову!» — раздраженно откликнулся один из местных лесорубов, чувствуя ревнивым сердцем, какую бомбу подложила им ситуация. «На тебе, Боже! Что нам не негоже!» — продолжил он, сплевывая. «Ты ломись в лесу до седьмого пота в кирзе до резине, а эти, глянь, все в лаковых штиблетах». «Никто им тут не даст гулять! Это тебе не Москва, не Ленинград!» — откликнулся парень постарше. «У них там в столицах как хотят, а у нас кто не работает, тот не ест!» «Дай бог нашему теляти, волка забодати!» — усмешливо вмешался в перебранку парней старик Потапоч, весело попыхивая трубочкой. «Боже мой!» — Так они еще и из самой Москвы, даже из Ленинграда! — задохнулась Зоя. — Ничего, определят ко мне в бригаду. Спесь-то сшибу! — не сдавался упрямый лесоруб. Но, но, Увидите вы их в лесу! Жди! — усмехаясь, гнул свою линию Потапыч. Зойка, поборов в себе столбняк, присела поближе к Маруси. которая вертелась на бревнах около взрослых девчат. — Как это выслали? — недоумевала почтальонка Лиза. — Говорю вам, тунеядцы они. Их к нам прислали на перевоспитание. Торопилась просветить подруг секретарь лесопункта Анютка. — И никакие не тунеядцы, — сознанием дела заявила парикмахерша Любаша. — Вон тот, рыжий, кудрявый, Поэт. Он заходил к нам днем. Интересовался, можно ли побриться с дороги. Побриться? Оторопела заведующая библиотекой Варя. Леспромхозовские мужики и парни брились сами. Постричься? Еще куда ни шло. Можно и в парикмахерской. Но побриться? Кто же они после этого? Настоящие тунеядцы. Какие еще доказательства нужны? А вы уже... И познакомились, ревниво нараспев, заинтересовалась Лиза. Не то, чтобы познакомились. Девчата, а вон тут на артиста Андреева похож. Все они артисты. И поэты, и художники. От слова «худо». Ой, девоньки, да какая нам разница, кто они там? Они парни городские, культурные. Погуляем, как в кино. Родители тебе погуляют. А я девушка самостоятельная, не то что некоторые. Тебе бы близко только гулять. Ребят к нам на перевоспитание прислали. Вступает в разговор озабочена серьезная Нина, секретарь поселковой комсомольской организации. А как же мы будем их перевоспитывать? В комсомол примем. Книжки вместе читать будем. Я за. С чего начнем? «С морального кодекса». «Какая ты все же лиска!» «Да я-то как раз нормальная. Это у вас на рекордах и передовицах крышу снесло». «Да будет вам, еще поссоритесь!» «Нет, мы лучше диспут о пользе труда проведем». И веселый девчачий хохот понесся над речкой. Вечером дома за ужином родители также с жаром обсуждали события дня. появление в поселке группы высланных из столицы на трудовое перевоспитание тунеядцев. Бывало и раньше. В поселке появлялись приезжие, но то были переселенцы или вербованные. Все люди мастеровые, рабочие, большинство которых, отработав положенные, уезжали, а оставшиеся давно перемешались с местным населением. Весь вечер Зоя была сама не своя. И, укладываясь спать, все же решила спросить у папы, кто же такие тунеядцы? «Эх, дочь! До сих пор у нас только энтузиасты были. А теперь вот стеляги, тунеядцы и прочие. А тунеядцы и стеляги – это одно и то же? Не совсем, но близко. Тунеядцы — это те, доченька, кто работать не хочет». А стеляги модники, а рабочему-то человеку некогда модничать. Зойке стало обидно за отца. Она возразила. «У тебя костюм в шкафу красивый. Почему его не носишь?» «То тоже в шкафу». «А эти стеляги что будут делать?» Зойка не могла представить приезжих незнакомцев. Как папу или других поселковых в рабочей спецовке, с пилой на плече, или за баранкой тяжело груженного лесовоза. Поживем, увидим. А энтузиасты, это кто? Работяги, дочка, передовики. Папа, а ты энтузиаст? Да уж не ту не ядец, усмехнулся отец. Спи давай. Рано тебе еще об этом думать. и он, грубый, как корень дерева рукой, ласково погладил Зойку по шелковым кудряшкам. «Спи — Спи! Засыпая, Зоя долго думала о событии дня и никак не могла найти в своем сердце презрения к тем стелягам-тунеядцам, которых видела на берегу, особенно к тому, рыжему кудрявому поэту.